Глава 3 Уже через 4 часа Бьярне смог оценить свою предусмотрительность. Плотный завтрак помог ему уснуть. Едва водитель вывел спринтер со стоянки аэропорта, и к концу поездки он почувствовал себя бодрым. Разбудил Бьярне громкий гудок какого-то судна. За окнами микроавтобуса были скелеты портовых кранов, и почти бесконечный пирс с пришвартованными судами всех размеров и мастей. Кассиопея стала достаточно далеко, чтобы Бьярна увидел огромный контейнеровоз, несколько маленьких буксиров, баржу, целую стайку катеров. А потом спринтер проехал мимо какой-то баржи и показался ярко-алый бокс здоровенного корабля. «А вот и наша крошка», — обрадовался Войтех мне уже не терпится послушать как стучит ее сердце валенский хорош уже скривился неприметного вида крепко сбитый рослый мужчина пярно сказал бы что у него типичная британская внешность твое машинопорно никого не возбуждает говори за себя андерсон фыркнул леош ты вообще кайф ловишь от точек и тире каждый начал было названный андерсоном «А ну, хорош!» Еще один мужчина с британской внешностью и короткими рыжими волосами брезгливо скривился. «Пэк!» — окликнул он. «Да!» — удивленно откликнулся Бьярне. «Сейчас загрузимся. Быстро переодевайся и на камбус». Тоном, не оставляющим сомнения в том, что он имеет право отдавать приказания, продолжил британец. «Ужин через три часа. Отсменщик опять срач оставит». Кажется, этот напыщенный индюк был его непосредственным начальником. И, похоже, он был самым настоящим засранцем. Впрочем, принцип «не судить о людях по первому впечатлению» Бьярна усвоил очень давно, так что ответил коротким кивком. Выгружались они шумно. Потом была процедура погрузки. И вот тут Бьярна ждала неожиданность. После стольких проверок и перекличек он думал, что они просто поднимутся на борт, но у трапа стоял боцман. По правде говоря, Бьярны не знал должность мужчины, возможно, он вообще не был членом экипажа Кассиопеи, а является клоном той неулыбчивой дамы в аэропорту. Но если бы Бьярны попросили дать описание слову «боцман», то его словесный портрет точно совпал бы с внешностью проверяющего. Сапоги, непромокаемый костюм, кожа на тыльных сторонах ладоней и щеках чуть заметно шелушится от ветра солнца и соли. Волосы выгорели до рыжины, глаза ярко-голубые, и в их уголках собрались морщинки. А всю нижнюю часть лица скрывает густая кудрявая борода цвета меди. Не хватало только попугая хотя попугай вроде атрибут пиратов. «Бэк, не тормози, а то без тебя уйдем». Окрик Леуша оторвал бьярное от размышлений. В очередной раз, приняв на грудь свой чемодан, он поспешил к трапу. «Бэк!» Боцман поставил галочку напротив его фамилии в самом простом бумажном списке. «Новенький!» Это прозвучало утверждением, не вопросом. «Твоя каюта номер 17». «Свобода!» — окликнул он моториста. «Проводи парня». «Без проблем, Кейси!» — откликнулся Леуш. Бьярный не стал ждать отдельного приглашения и ступил на трап. «Ух ты! А он качается!» «Нет, Бьярный видел, как под шагами парней пружинят доски, особенно под грузной поступью Андерсона, но как-то не ожидал, что качать будет так сильно». О том, чтобы катить чемодан по трапу, не было и речи. Пришлось нести его. А потом была череда крутых лестниц то вверх, то вниз. «В первый раз кажется, что отсюда невозможно выбраться без навигатора», — хмыкнул Леуш, скорее всего, подозревая о том, что именно такие мысли крутились в голове у Бьярна. «Но через пару дней ты тут уже будешь нормально ориентироваться. В моторный отсек только не суйся. Там, не знамши, можно голову разбить». Бьярный не собирался. По контракту его местом работы был камбус, а в свободное от этой самой работы время он собирался тренироваться в имеющемся на корабле спортзале, проходить уровни свежекупленной игры и спать. Каюта оказалось больше, чем он себе представлял. Не люкс на круизном суперлайнере, конечно, но и неубогая канура из морских байк. Во-первых, имелось окно, точнее иллюминатор. Во-вторых, полноценная полуторная кровать, причем конструкторы не пожалели пространство, и бьярно удовлетворила не только ширина, но и длина ложа. В-третьих, и вот это был самый большой сюрприз, в каюте имелся телевизор. Не слишком большой, но зато бьярно не придется подстраиваться под вкусы остальных членов команды. Кстати, о команде. Ему ж велели пошевеливаться. Бьярне мог возразить, что от лишних 10 минут ничего не зависит, но решил не нарываться в свой первый рабочий день, так что раскрыл чемодан и принялся искать одежду. Ему повезло. Первая же привела Бьярне на камбус. «Наведи порядок в комнате приема пищи». Без вступления и вводных слов распорядился Кок. «Какой же бардак!» В его голосе не было ничего искусственного, а только искреннее неприятие происходящего. Такое, на грани с физической болью. «Педант», — подумал Бьярне и пошел за тряпкой и моющим средством. благонаправление где все это взять, ему указали. И вправду было грязно. Бьярне протер от крошек, отделанные металлом поверхности обеденных столов, очистил с них давно засохшие пятна. Потом, по указанию Кока, проверил сроки годности у в специальных корзинах соусов. «Все, что негодно, сразу в мусорку». Получил он новое распоряжение. «Потом сходи в холодильник и возьми новое...» Секундная пауза. «Только сроки тоже проверь». За столами была уборка в холодильнике витрини, где стояли порционные йогурты, пакеты с молоком и сливками для кофе, соки. Переместившись к столу раздачи, Бьярне взял второй двухстолитровый мешок для мусора. Там обнаружилась целая колония прогорклых мюсли, каменно-твердых печеней и заплесневевшего хлеба. «Неплохо», — прокомментировал Кок. «Идем, поможешь чистить овощи». Бьярне Бек. Наверное, стоило с этого начать, но лучше поздно, чем никогда. Бьярне протянул своему временному начальнику руку. Тот посмотрел на нее, как на невиданное чудо, и бьярно заподозрил, что предложение рукопожатия останется без ответа, но тут его руки коснулась жесткая ладонь. «Андре Новак», — представился Кок, — «давай становись чистить картошку, нам через час народ кормить». Наверное, надо было сказать Новаку, что готовить бьярно не умеет от слова совсем. Но тот и правда зашивался, перемещался по камбузу бегом. Ожесточенно стучал ножом по доске, с грохотом опускал купол промышленной посудомоечной машины, так что Бьярный решил, что как-нибудь справится с несчастной картошкой. Он успел почистить половину из того, что ему дал Новак, когда тот обратил внимание на своего помощника. «Экономку возьми», — бросил сухо. «Я не знаю, что это», — признался Бьярный, орудуя ножом с максимально возможной скоростью. У него страшно устали руки, но он скорее откусил бы себе язык, чем признался в этом. Новок сказал что-то, бьярно не расслышал в царящем на камбузе шуме, а потом сунул ему под руку странную приспособу. Вот так, схватив картофелину в одну руку, а экономку в другую, Новок движением от себя как бы погладил корнеплод. В прорези экономки появилась ленточка кожуры как будто ее бреешь». Пояснение оказалось исчерпывающим. Бьярный за пару движений просек, что к чему и быстро расправился с оставшейся картошкой. Новак забрал у него таз с очищенными корнеплодами, а на его место поставил еще один — с морковью. «Закончишь? Почисти еще лук». Бьярный уже начал привыкать к манере общения Новака, Ты, да по правде говоря, на камбузе именно так и было лучше всего. Постоянный шум не располагал к диалогам в стиле «Быть или не быть?». Час пролетел незаметно. По воздуху уже плыли будоражащие аппетит запахи жареного мяса, тушеных морепродуктов и запеченного картофеля, а новок отчаянно стучал ножом, нарезая салат, когда на камбуз заглянул бородатый. «Парни, как дела?» — поинтересовался он. «Нормально, успеваю», — огрызнулся в ответ Новак. «Пэк, дай гастроемкость». «Чего?» Бьярна, уже изрядно уставший от сегодняшнего дня, завис. «Вот тот металлический тазик», — подсказал Бородатый. Окинул бьярным взглядом. «Ничего, освоишься». И свалил с камбуза. Ужин оказался благословением. Как выяснилось, Кок и помощник не ели вместе с командой, но во время приема пищи было не принято шуметь, а поскольку между камбузом и столовой не было двери, это время автоматически становилось перерывом. Пьярный пристроил зад на табурет и прижался затылком к полированной нержавейке переборки. Скорей бы в душ, и плевать, что он общий для всех, а потом в кровать. Андре, все как всегда, вкусно. Спасибо. На камбус зашел викинг. Так сильно проступали скандинавские корни во внешности мужчины. Очистил тарелку от мусора, поставил ее в раковину. Благодарю. Снизошел новок. Брифинг, как обычно. Да. Скандинав посмотрел на часы. Восемь в кают-компании. Ярный посмотрел на часы. Половина восьмого. «Минут через десять будем замываться», словно прочитал его мысли Новак. «Ты можешь поесть сейчас или после брифинга. Столовая не закрывается». «Лучше сейчас». Бьярна не хотел в этом признаваться, но есть хотелось зверски. Новак кивнул, и Бьярна счел это за разрешение. Схватив из стопки чистую тарелку, он двинулся к столу раздачи. От ужина осталось немного, но бьярна досталось по порции свинины и воздушного пюре. Салату он положил себе целую гору, а вот пирог его не впечатлил. Его готовил не Новак, а предыдущий повар, и выглядел он как-то не очень. Положив на свою тарелку два куска хлеба, Бьярне налил себе сока и присел за один из столов. Запрета на это не было, а значит, так было можно. Стакан с закрепленной на дне металлической пластиной тут же прилип к столу. И Бьярне понял, зачем понадобились такие затейливые украшения в виде металлических лент по периметру. Это были магниты. Простое и надежное решение, не дававшее тарелкам и чашкам падать во время качки. Бьярне поднял стакан, снова поставил его и отметил про себя, что сам бы до такого точно не додумался.